Осень 1924 -го. Братья сажали кукурузу прямыми рядами, бросая каждое маленькое зернышко в землю, темную, плодородную и влажную. В течение лета они пробирались на поляну в лесу на окраине своих ферм, проверяли, как она растет, вдергивали сорняки руками, испачканными грязью прореживали стебли, чтобы каждый росток мог высосать из почвы достаточно питательных веществ, выдавить из нее все соки. Когда в начале августа пришла жара, они осторожно очистили початки от зеленой шелухи. Белизна зерен уже начала наливаться красным, но они еще не были готовы. Кровавый мясник мог заявиться по душу початков лишь после того, как каждое зерно нальется цветом, когда весь початок станет темно-красным так что, когда они срезали их пару недель спустя, никто из них не заметил, что вся кукуруза была темновата, а каждое зернышко слишком мягким. Урожай собирали урывками три дня, улучшая каждую свободную минуту, на восходе солнца или когда их жены готовили ужин. Когда старший брат открутил один из последних початков, тот лопнул у него в руках. Под шелухой все оказалось в соке глубокого красного цвета, густом, как смола. От початка разило гнилью, и фермер выбросил его в лес. Не может весь урожай быть идеальным или годным. Они перемололи зерно вручную, подогрели его солодом и дрожжами, пропускали через медный змеевик перегонного куба, спрятанного в той долине в лесу, пока с конца трубки не закапало прозрачное. Солюну золотисто-розового змея разлили по зеленым бутылкам, потом закупорили их и пустили на продажу, возвращаясь к голой стерне в лесу, чтобы спрятать деньги и на радостях тоже пропустить бутылочку-другую из своих запасов. Когда братья откупоривали пробки, резкий запах бил им в нос, и они поднимали тосты за хорошо выполненную работу и прикладывались горлышком. Огненный шар обжигал язык и скатывался по пищеводу в желудок, заставляя кислоту там шкварчать. Они делали глоток за глотком. Обжигающее тепло растекалось по мышцам, поднималось к глазам. Серая дымка начала застилать мир, особенно по краю обзора, но братья списывали это на сонливость. Чем чаще они прикладывались к этому самогону, доливая его в утренний кофе, делая пару глотков перед тем, как нырнуть под накрахмаленные простыни и заснуть, тем больше им хотелось. Но их запасы подходили к концу. Вскоре они уже допивали последнюю бутылку. В тот миг в глазах у них окончательно потемнело. Они будто пылали в глазницах, а во рту каждого пересохло. За последним глотком они потянулись к бутылке одновременно — Горло у младшего просто горело от жажды. Он взмахнул ножом и принялся тыкать им вплоть брата, раз за разом преодолевая сопротивление кожи и костей, пока не завоевал свой приз. Он сделал глубокий глоток со дна, всосал последние капли и выцарапал себе глаза собственными грязными ногтями».